Глава восемнадцатая «Попались, твари!» – прошипел отец. Я напряглась. Выглядел он совсем невменяемо. Мама тоже испуганно молчала. «Что тебе нужно?» – спросила я негромко. Отец перевел затуманенной яростью взгляд на меня, искривился, потом снова взглянул на маму. «Бери паспорт и документы на квартиру. На меня все перепишешь и посмотрим. Может быть, я тебя и не убью!» Он нехорошо прищурился и направил дуло ружья маме в голову. «Это же не моя квартира!» — впервые подала голос мама. У меня же в голове была лишь одна мысль. «Нужно тянуть время, а там и слава придет!» Ага, с Митькой. А тут ружье. Кто его знает, как неумеяемый мужик по какой-то ошибке природы, оказавшийся моим отцом, отреагирует на их появление? Нет, нужно что-то другое придумать. Все-таки переписала на этого выродка. Он шевельнул ружьем и глянул на парня, стоящего за ним. Лешка, вяжи им руки. С собой их заберем. Уверен, что есть возможность с них что-то поиметь. «Так куда ж мы их?» — попытался образумить его парень. «В сторожку в лесу!» — тут же придумал отец. «А если там это будет?» Она уже интересовалась, чего мы там устроили. Неуверенно высказался парень. «Я присмотрелась, молодой совсем, лет двадцать». И как его угораздило связаться с моим биологическим родителем? — Вяжи, а то с ними вместе поляжешь! — рыкнул отец. Парень покорно протиснулся в квартиру и достал из кармана обычные пластиковые хомуты. — Ты же знаешь, что нас будут искать! — сказала мама абсолютно спокойно. «Не вякой — Не вякай! — разозлился отец. По морозу босиком поведешь, как фашист, также спокойно спросила мама. И откуда у нее столько выдержки? Ладно, одевайтесь, потом руки свяжем, согласился отец, подумав. Я быстро натянула ботинки и склонилась, чтобы их завязать, пока он не передумал. А еще я незаметно сдернула с руки браслет и положила его на пол рядом с лежанкой мрака, который, похоже, решил проспать наше похищение. Правильно и сделал. Отец ненавидел животных и мог запросто навредить малышу. Поднявшись на ноги, я быстро набросила на себя куртку, натянула шапку, надела большие варежки и, как профессиональный заключенный, завела руки за спину. Незнакомый парень Лешка тут же воспользовался моей добровольностью и закрепил на запястье хомут. Не слишком туго, кстати. Мама тоже не теряла времени. Тоже, наверное, за Митьку боялась. «Никто вам не поможет!» — отец заметил наше переглядывание. «Охрана ваша твоего хахаля провожать ушла!» — бросил он мне. «Так что поторопитесь!» А то у меня патронов на всех хватит. Мы и поторопились. Алексей по приказу отца еще и мою сумочку прихватил. Конечно, у меня же там паспорт лежит. А так как я являюсь Митькиной матерью, то могу от лица ребенка совершать сделки с недвижимостью. Вот только под дулом ружья это вряд ли получится сделать. Или он маму в заложниках оставит? За маму я. И не такое подпишу. живелитесь Стоило нам выйти на улицу, как дверь стоящего у подъезда микроавтобуса отъехала в сторону. Меня кто-то грубо толкнул в плечо. «Живее!» Пришлось оперативно лезть, куда говорят. Где-то глубоко в душе тлела робкая надежда, что отец все же не до конца сошел с ума. И... не убьет же он нас. Или убьет? За рулем микроавтобуса оказался скользкого вида мужичок. Он мельком взглянул на нас, и едва дверь закрылась, машина сорвалась с места. Мы с мамой вновь переглянулись, встревоженно. — Куда едем? — подал голос наш шофер. — В выплюнул отец. В глазах мужика промелькнул страх. Но он ничего не сказал. «Интересно, это отец их так запугал?» «Нет, он страшный, конечно, особенно с ружьем, но не до такой же степени». «Ехали мы долго, почти два часа». «Дальше дороги нет, придется пешком», — сообщил нам водитель, остановив машину посреди какого-то поля. «Дороги действительно не было». Была узенькая тропинка, ведущая в сторону леса. Нас никто не спрашивал, как мы будем идти со связанными руками. Нас просто взяли за локти и буквально потащили в сторону леса. «Следов нет, кроме наших», — обрадованно заметил парень Леша. «Да не появится здесь никто. Старошка полузаброшенная много лет стоит», — сообщил водитель, идущий впереди. «А с этими что делать будем?» — тихо спросил парень. «Документы нужно будет подготовить, пару дней займет. Подпишут, а там посмотрим», — зловеще отозвался отец, дернув маму за руку. Мы с мамой упрямо молчали. Радовало одно — Митька в безопасности. Слава сделает все, чтобы он не пострадал. В этом я была уверена. И если со мной что-то случится, то они будут в порядке. Старушка оказалась крохотным бревенчатым домиком, потемневшим от старости. Вокруг было тихо и снежно. И я бы полюбовалась заснеженным лесом и подольше, если бы нас достаточно грубо не впихнули в маленький дом. Внутри оказалось всего две комнаты причем одна из них была без окон, и печь. Нас, конечно же, втолкнули в темную комнату и закрыли дверь, не удосужившись даже развязать нам руки. «Господи!» – всхлипнула мама, до этого державшаяся на каких-то неведомых мне ресурсах. «Все хорошо будет!» – шепнула я. «Отец дурак! У нас рядом с подъездом камеры стоят!» «Нас быстро найдут!» «В лесу?» — не поверила она. Я только вздохнула. «А что я сейчас могу ей сказать? Чем успокоить в нашем незавидном положении?» «Так, давай для начала руки освободим». Решила я начать с насущных проблем. «Как?» «Это даже не веревки!» Мама зашевелилась у двери, боясь и шаг ступить. Зато никто не проверил, что такого я в варежку положила. Хмыкнула я и завозилась, стягивая предмет с руки. У меня здесь маленький резак есть. Тупой, правда, но пластик порезать должен. Не помню, почему он в прихожей валялся. Я все же изловчилась и стянула с рук рукавицы. Обычно я в перчатках хожу, но в них быстро бы заметили и народный предмет потому варежки и надела. Пластиковая полоска подалась быстро, а вот с мамой пришлось повозиться. Я банально боялась ее поранить, а темнота стояла такая, что хоть глаз выколи. Господи, если все волоту узнает, что меня похитили, у него же сердце слабое. Мама быстро нашла новый повод для беспокойства. «Не переживай, мам!» «Сейчас нам надо за себя думать, а мужики сами справятся», — подбодрила. «Как там Маринка говорила?» «Мужик не теленок, нашел проблему, пусть решает. А наша задача — позволить им решать. Все равно мы больше ничего другого сделать не можем». За дверью послышались шаги. Я быстро завела руки за спину и прикрыла собой маму. «Мало ли кто и зачем?» «Я светильник принес!» В комнату вошел Алексей, подозрительно посмотрел на нас, поставил маленький тусклый светильник на стол, стоявший здесь, и быстро вышел, будто боялся нас. «Отлично! Теперь у нас был хотя бы свет, и можно было осмотреться». В комнате обнаружился грубо сколоченный табурет и матрас, лежащий в углу. И все. Больше не было ничего. «Может быть, нам попробовать сбежать?» – тихо спросила мама. «Как?» – приподняла я бровь. «Здесь даже окна нет. И куда бежать? В чистое поле? Нас очень быстро поймают, потому что бежать здесь некуда. Нужно ждать, когда нас найдут». «Он с ума сошел! Неужели он готов убить только из-за квартиры?» Мама подошла к матрасу и опустилась на него. «И за меньшие убивали», — пожала я плечами. «Но тут у отца еще и то, что ты с ним развелась, взыграла. Раньше же всегда терпела, не уходила. Дура была, в любовь какую-то верила». Кажется, мама все же успокаивалась. «Дин, ко мне, что выйдешь замуж за Славу, чтобы не случилось. Он так тебя любит». «Мам, ну что ты такое говоришь?» Я села на табурет. Все же ноги устали, пока мы добирались по снегу до домика. «Все хорошо будет. Не убьет же он нас». «Он может, дочь». Мама поджала под себя ноги. Несколько раз уже почти. Если бы он тогда Митеньку не напугал так, я бы вряд ли ушла от него. «Мам, но ты же всегда могла уйти к нам!» Не выдержала я. «Не могла. Он обещал, что тебе совсем жить я не даст, если уйду. Сейчас я прекрасно понимаю, что дурой была. Бежать от него нужно было куда раньше. Сразу же после твоего рождения. Но я побоялась, что одна с ребенком на улице останусь. Кажется, мама совсем расстроилась. Тихо переговариваясь, мы просидели три часа. Слава богу, к нам больше никто не заходил. За дверью тоже не было слышно голосов. Я даже один раз попыталась эту дверь открыть. Та, естественно, не поддалась. А еще за это время я основательно проголодалась. Да и мама тоже. А кормить нас, похоже, никто не собирался. Об этом тоже стоило подумать. Наконец, где-то неподалеку раздался шум. Через минуту дверь отворилась, и в комнату вошел все тот же Алексей. В руках у него была кастрюлька, от которой поднимался пар. — Каша с тушенкой! — виновато сказал он, будто оправдывался. Про наши свободные уже руки он ничего не сказал. Стыдно, наверное, было. Мы кивнули и подобрались поближе к столу. Парень вытащил из-за пазухи две ложки и протянул нам. — А ты разве не голодный? — забеспокоилась мама. Парень тут же смутился. — Так вроде бы не положено же, — пробормотал. «Мы никому не расскажем, что ты ел с нами», — доверительно сообщила ему мама. «Ты же тоже человек, тоже есть хочешь?» Ее голос был пропитан искренней заботой. Парень совсем растерялся. «Но как же? Я же вас похитил!» Ему явно было не по себе. «И что? Из-за этого голодать теперь?» — вмешалась я в разговор. Алексей неуверенно потянулся за ложкой. В это время дверь снова открылась, и на пороге комнаты возникла фигура, полностью обряженная в камуфляж. Лишь валенки на ногах и теплая меховая шапка портили всю эту воинственную картину. «Вот вы где!» — раздался звонкий голос. «А я вас по всему лесу ищу!» «Степанида!» Не поверила я своим глазам. Эту девушку я совершенно точно видела на свадьбе Яны. Ее вообще было сложно не узнать, потому что она ярко выделялась на общем фоне своим нетривиальным поведением. «Ну я!» – весело отозвалась девушка и стянула с головы шапку. «Чего сидим? Кого ждем? Я вас тут, между прочим, спасаю изо всех сил!» «Гречкин!» «А ты-то тут как оказался?» «Он нас украл», — добропорядочно сдала я человека. Гречкин совсем взбледнул. «Я... я...» — проблеял. «Странно. На дитя гор ты никак не тянешь, чтобы невест себе в таких количествах красть. Или папенька твой снова чего натворил?» — прищурилась Степанида и стащила с плеча ружье. Они здесь совсем все с ружьями ходят. Или так сейчас модно?» «Отец денег задолжал», — грустно сообщил парень Алеша. «Ясно. И тебя втянул отрабатывать». Степа вдруг прислушалась к чему-то. «Так сидите тихо и сделайте вид, как будто меня ни разу в жизни не видели», — быстро проговорила она и метнула на гречки на острый взгляд. «А ты бы поосторожнее был». «Эти девочки с тонкой душевной организацией, и фиг знает, когда у них эту самую организацию сорвет!» Радостно высказалась она и скрылась за дверью. «Мамочки!» — совсем безрадостно ответил Алексей, с опаской глядя на меня. «Я не хотел, правда!» «Мы тебе верим!» — кивнула мама и потрепала дернувшегося в сторону парня по плечу. «А вот Степанида вряд ли поверит. Она вообще никому не верит. Совершенно!» Добавила я мстительно. Дверь вдруг снова отворилась. «Путь расчищен, враги повержены, поэтому я предлагаю дождаться помощи здесь!» Степанида фыркнула, глядя на наши изумленные лица. «Чего смотрите?» — Я там ваших похитителей вырубила, между прочим, — с обидой сказала она. — И связала? Я уточнила только потому, что мне было сложно поверить в то, что с двумя здоровыми мужиками справилась одна хрупкая девушка. — Зачем их связывать? — удивилась Степанида. — Они же без сознания! Их Барсик охраняет! — А Барсик это кто? — с осторожностью уточнил Алексей. Это мой боевой енот. Та же собака, только полосатая. Все команды знает. На кличку откликается, Кусается, как зараза. Изумительная по вредности скотинка. Весь у меня. Степанида поправила ружье на плече. Он вас, кстати, и нашел. А он нас искал? Есть не совсем перехотелось. Да вас вся область ищет. Твой мужик позвонил Маринке Кауф и устроил истеричный плач Ярославны. Яна мне позвонила, когда стало ясно, что вас в мой район повезли. Дебилы, даже машину угнать не удосужились. На своей за вами поехали. Но в области каждый пенек на предмет вашего наличия сейчас перепроверяют. Точнее, проверяли пока я весточку не кинула, что вы здесь. Она смешно фыркнула. Кстати, а чего вы здесь в темноте сидите? В соседнем помещении и теплее, и светлее. В соседнем помещении было еще и более многолюдно, так как на полу лежали два мужика с закрытыми глазами. — А ты их не убила? — присмотрелась я. — Я их вообще не трогала. Даже пальцем, прикладом по башке приложила, и все. Степа пожала плечами. От двери раздалось грозное рычание. «Барсик, свои!» — твердо сказала она горе полосатого меха, устроившейся у порога. «Может быть, нам уйти отсюда, пока они не очнулись?» — со страхом спросила мама. «Шутите? На улице холодрыга!» Метель поднялась. Нам только ночью по лесу не хватало шататься. Через час нас уже спасут и вас отправят в теплое место. А я, наверное, тут переночую. Не переться же в темноте по лесу. Мы притихли. С одной стороны Степани договорила разумные вещи. Ночью в лес мне не хотелось. С другой... Я хотела как можно быстрее добраться до Славы и Митьки. Господи, да я бы сейчас все в жизни отдала за то, чтобы их увидеть. Сейчас, когда противный и липкий страх за нашей с мамой жизни отступил, мне очень хотелось оказаться в надежных и крепких объятиях. Через десять минут с пола послышался стон. — Очнулись, касатики! — Степа ласково склонилась над поверженными врагами. «Ведьма!» – прошипел с пола наш недавний шофер. Отец признаков жизни вообще не подавал. «Она самая!» «Гречкин, а ты чего в мой лес приперся? Еще и подруг моих подруг красть придумал. Мало тебе в жизни проблем было. Так ты еще и меня разозлить решил?» Не меняя то, наглумилась девушка. «Это не я! Меня заставили!» Попытался проскулить мужик. Это ты будешь Динкиному жениху объяснять, который ее по всей области искал все это время. Уверена, что никакого снисхождения ты не дождешься. Более того, посчитаешь за счастье, если он тебя просто прикокнет прямо здесь, — хихикнула она. Вот только разговаривая с этим Гречкиным, Степа совершенно оставила без внимания моего отца который вдруг вскочил на ноги и схватил лежащий на столе нож. «Ах вы!» «Бам!» — высказаться ему не дала мама, которая молниеносно схватила с печи чугунок и шарахнула отца по голове. Глаза у него закатились, нож из рук выпал сам собой, а в ногу зубами вцепился барсик. Вот только отец находился под качественной чугунной анестезией и никак не отреагировал на такое покусительство своих конечностей. — Вот вам и тонкая душевная организация! — присвистнула Степанида. — Девочки, я вас боюсь! — Я тоже! — пискнул с пола Гречкин старший. Его сын кивнул и тихонечко присел в углу и со страхом уставился на меня. А я что? Я всего лишь схватилась за стоящее у стены ружье. Опасная же ситуация была. Люди в моем присутствии не каждый день с ножом на родственников кинуться пытаются. Дин, ты ствол-то отдай! Степа мягко отобрала у меня ружье и осмотрела его. Откуда, берданка? Дедова, глухо ответил мужик с пола. Эх ты, позорище! Такую вещь! В общем, конфискую-ка я это ружьишко. Вам оставлять опасно, все равно прос... потеряете где-нибудь. А так оно под присмотром будет. Так и быть, оформлю задним числом. Она ласково огладила темно-коричневое дерево приклада. «Дина!» Когда дверь распахнулась, то я была рада тому, что ружье у меня к этому времени отобрали. Слава стиснул меня в таких объятиях, что у меня дыхание перехватило, и тут же покрыл лицо мелкими поцелуями. «Митька — Митька! — прохрипела, вдохнув чуток воздуха. — Дома, с дедом! Его объятия немного ослабли. — Вы в порядке? Вам не навредили? «Все хорошо!» — ответила вместо меня мама. А я уткнулась лбом в плечо славы и неожиданно для себя разрыдалась. «Господи, хорошо-то как, когда есть тот, на чьем плече можно плакать!»